Спири Мубанга Калимаму Квента Птица Скорби Читает, Пасвалюк Валерия, Глава первая. Как прилетит сова и сядет на дерево, тотчас же гони ее прочь от нашего дома, сказал отец. Ну почему, тате? Спросила я. тата отец на языке лози. В дальнейшем используются слова и фразы языков Банту. В основном лози, тонга, ньянджа. «Потому», — кратко изрек отец, «он нагнулся, набрал пригоршню камешков и стал кидать их в сторону крылатой пророчицы. Там, в темноте, на ветке авокадо примостилась подслеповатая мигающая сова, которую я... Конечно же, не видела. Когда ухает сова, это плохая примета, объяснил отец. Ночью они пророчат смерть, а поутру нам приходится скорбеть по кому-то из наших близких. Камень попал в цель. Воздух взорвался хлопаньем крыльев, вырывая Нортмит из вечерней сонливости. Нортмит район в городе Лусака. «Столица Замбии». Где-то на улице еще кричали зазывалы, собирая ночных пропойц, желавших приложиться к пиву. Напуганная невесёлыми словами таты я зябко поёжилась и поспешила в наш маленький саманный домик, где уже крепко спал младший братец Али. Но всё это было давно, Еще когда Тата был достаточно силён чтобы выбегать во двор и швыряться в сову камушками. В ночь, о которой идёт речь, сова ухала до самого рассвета, не давая мне уснуть. Дождь барабанил по оконному стеклу, и сквозь зазор межзанавесок я видела, как из-за темного облака выглянула луна. Потом дождь закончился, все замерло. А птица скорби все продолжала ухать, Словно спрашивая, кто? Кто? Ответом был лишь храп Али. Кто? Кто? Не унималась птица. Ее голос преследовал меня. И тогда я приникла к закрытому окну, чтобы взглянуть на нее. Кто? снова спросила сова. И тут наши глаза встретились. Мои! Светло-коричневые, что довольно странно для девочки африканского происхождения. А ее круглые, светящиеся, подслеповато-мигающие. «Какая красивая!» — подумала я, но тут же вспомнила о предостережении Таты. Я тихонько пробралась обратно к кровати. Скрип пружин под тонким матрасом нарушил тишину дома. Я всё лежала и ждала, что вот сейчас родители выйдут на улицу и прогонят сову. Тата станет кидать в нее камешки, а мама будет бормотать молитву, вознеся глаза к небу. Да не сразит нашу семью ни одно оружие, нацеленное против нас. Пусть бы мама повторяла эти слова, пока сова не улетела бы, чтобы вещать свое мрачное предзнаменование где-то еще чтобы крик этой птицы сменился более мирными звуками, проникающими в дом сквозь паутину и вентиляционные решетки. Пусть это будет собачий лай, редкий грохот колес по залатанному асфальту нашей Манчинч-роуд, что угодно, только не сова. Но сейчас, поскольку мои родители ничего не предпринимали, я тщетно пыталась заснуть, Под зловещее уханье. Я мысленно считала воображаемых коров на небе под босовитую колыбельную папиного натужного дыхания. Когда петух прокурекал рассвет, я все-таки уже спала, но тут в детскую ворвалась мама и сдернула с нас одеяло. Подъем! сказала она. Алис вернулся калачиком на своей половине кровати стараясь притвориться спящим как можно дольше, а я зевала, протирая сонные глаза. Но мама уже отдергивала занавески и распахивала окна. «Доброе утро, мамочка», — сказала я, потягиваясь под знобким утренним ветерком. «Чему-ка, ты так в школу опоздаешь», — бросила мама и понеслась на кухню, даже не взглянув на меня. Перекатившись на край кровати, я встала, и прошлёпала к окну. Я предполагала обнаружить там скорбную птицу, но увидела лишь перезревшие плоды манго среди листвы, покрытой капельками росы. Влажная благоухающая земля дышала обновлением и обещанием нового дня. Улыбнувшись, я начала собираться в школу. То был первый день занятий в новом календарном году, и когда я вошла в школьный холл он гудел как улей отовсюду слышался радостный смех все обменивались рождественскими историями и приветствовали друг друга ни в одной семье рождество не обходится без салатов с картофелем и рисом курятины и фанты редким же везунчикам достаются подарки и новая одежда для меня Десятилетний — все это и являлось счастьем. Как водится, за каникулы с каждой из нас происходили какие-нибудь перемены. У кого-то выпали молочные зубы, у кого-то родились братья и сестры, иные прибавляли в росте пару сантиметров, а у некоторых девочек даже начинала расти грудь. Что касается меня, то я к новой четверти обкарнала волосы. Это после того, как Али сравнил их с пыльным кошмаром. Он хоть и сказал правду, но из вредности, потому что я обыграла его в салочке. Ух, как расстроилась мама. Она застала меня за этим занятием в самом конце, когда я уже отстригала кухонными ножницами последнюю светло-коричневую кудряшку. Чемука, ты с ума сошла? Волосы для девочки, как корона для принцессы. Но было уже поздно. Я решилась на такое, надеясь, что после этого у меня начнут отрастать более темные и жесткие волосы, как это бывает с малышами. Но у меня полезли еще более светлые пряди. Так что Али еще мягко выразился насчет пыльного кошмара. Задумчиво грызя ногти, Я выискивала глазами подружек среди девочек в одинаковых зеленых платьях, белых носочках и черных туфлях. Мы выстроились перед сценой, а учительница ходила между рядами и проверяла нас на предмет неопрятной прически, грязных носков или плохо начищенных туфель. Я машинально пригладила волосы, боясь, что с такой прической мне точно влетит. Но обошлось. Наконец. Я увидела свою первую подружку Луизу. Она стояла в моем ряду чуть львее и разговаривала с девочкой из другого класса. Повернувшись ко мне, она сделала большие глаза и воскликнула, прикрыв рот пухлой ладошкой. Чичи, что ты сделала с волосами? Я нахмурилась. Наверное, я все-таки зря так обкарналась. А что делать? Это у Луизы толстые аккуратные косички с в них шерстяными нитями, а у меня сплошное несчастье. Отбросив грустные рассуждения, я кинулась обнимать подругу. На сцене под табличкой «Начальная школа для девочек город Лусака» стояли старые напольные часы в деревянном корпусе, и они показывали 5 минут восьмого, а это значит, что вот-вот появится директриса. Наобнимавшись, мы с Луизой стали искать нашу третью подругу — Таонгу. В задних рядах Луиза заприметила ее черную, как ночь пышную шевелюру, и, шепнув «Вот она!» потащила меня за собой. «Буанджи!» Тихо поприветствовала нас Таонга, ведь учителя не пощряют просторечия, потому что школа-то английская. «Бванджи, как дела?» «Ньянджа». «Бвина», — хором ответили мы и заняли свое место возле Таонги. «Бвина, все хорошо. Ньянджа». Закончив инспекцию, учительница вывела на сцену неопрятных, на ее взгляд, учениц, которым после занятий предстояло выполнить какую-нибудь трудовую повинность. Например, подмести школьный двор или собрать мусор. Потом пришла директриса, поздравила нас с началом занятий, и мы все разошлись по классам. Наш класс — 6 Д. Но нам еще не назначили классного руководителя, поэтому перекличку по журналу делал мистер Мвапе, классный 6 Г. Чемука Грейс Мвия. Бедный учитель уже осип от двойной работы. «Я здесь!» — откликнулась я, стараясь перекричать невообразимый гул, потому что наш класс состоял из 50 девочек. Закончив перекличку, мистер Мваппе вернулся в свой класс, и мы остались предоставлены сами себе. Наша троица затеяла познавательную игру в города. Пока Луиза задумалась над ответом, Я кинула взгляд в окно и увидела, что директриса разговаривает с тремя взрослыми, двумя дяденьками и молодой женщиной с младенцем за спиной в слинге из читенга. Читенга завязывать. Отрез ткани с этническим принтом, нанесенным в технике батик. Читенга может использоваться как предмет одежды, чаще всего юбка и как слинг для младенцев. Взрослые стояли ко мне спиной, и я не могла разглядеть их лиц, но директриса явно выглядела расстроенной. Потом все четверо направились к дверям школы. Увидев это, Таонга похватала с парты наши листочки и поспешно засунула их в портфель. Через несколько минут в класс вошла директриса с тремя посетителями. Солнце било им в лицо, И я их снова не разглядела. За спиной у женщины заплакал ребенок. Женщина тихо заговорила, и я поняла, кто это. Моя тетя Боши Тали, и малышка Лимпа. В голове пронеслось: Что она тут делает? Взрослые направились ко мне, а я пыталась прочесть эмоции на лице Бош Тали. Мне показалось, Что она чем-то опечалена Я похолодела впери взгляд в тётушкины чёрные мукули, заплетённые змейками в изысканный узор. Мукули, узорчатая афроприческа из косичек. Как обычно бывало в минуты волнения, я начала пересчитывать все эти косички Одна, две, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Из транса меня вывел голос директрисы. «Чему комвия, Пройди со мной, пожалуйста». «Что же такое случилось?» тетушка? умоляюще сказала я, вглядываясь в красные заплаканные глаза Боши Тали. И тут она завыла, начиная оседать на пол И кто-то из мужчин подхватил ее под руки. Тетушка! Прошептала я, чувствуя, как глазам подступают слезы. Таонга передала дяденькам мой портфель. Кто-то взял меня за руку и вывел из класса. Бон дата, чемука мавы эти Эти тетушкины слова пронзили мое сердце. Бон Дата, чемука, Мавы! Отец Чемуки — пьяница. Что случилось с татой? Вот о чем мне хотелось спросить, но голос пропал. Грудь сдавила, и изо рта вырывалось лишь невнятное бульканье. Я бросилась в объятия Боши Тали. Директриса что-то сказала двум мужчинам. Они кивнули, и каждый взял меня за руку. В голове зашелестел морской прибой. Бондата, чемука мавы. Меня повели куда-то, и я шла, спотыкаясь на каждом шагу. Когда мы покинули школьную территорию, начал накрапывать дождик. Боши Тали причитала, не переставая. Пока мы добрались на другой конец лусаки, казалось, прошла вечность. Все детали, на которые я не сразу обратила внимание, Все равно отпечатались в моем мозгу, и я мысленно соединила их воедино. Первое — ночью ухала сова. Второе — утром земля пахла как-то по-особенному, словно в последний раз. Третье — мама не взглянула на меня в момент пробуждения. Четвертое. Бон чемука, мавы Мир остановился. Значит, мой тате умер.